В соседней комнате горел свет, и он пошел туда. В конце этой комнаты была лестница, и, торопливо взобравшись наверх, он нащупал в темноте стену и дверь. Дверная ручка легко повернулась в его пальцах. Это была та самая комната. Он ее сразу узнал. Во всем ощущалось ее присутствие, и некоторое время сердце его глухо стучало где-то прямо в горле, и все тело сотрясалось от вожделения, отчаяния и ярости. Наконец он взял себя в руки. Он должен сейчас же уйти. Ощупью пробравшись в кровати, он зарылся лицом в подушки, корчась и испуская сдавленные стоны, как раненое животное. Но надо было уходить, и он поднялся и снова стал ощупью пробираться по комнате. Свет теперь едва теплился у него за спиной, и вместо двери он наткнулся на комод и некоторое время постоял, ощупывая его обеими руками. Потом выдвинул один ящик и начал в нем рыться. Ящик был наполнен слегка надушенным тонким бельем, но различить отдельные предметы на ощупь он не мог. Он нашел в кармане спичку, чиркнул — прикрыл ее ладонью, выбрал какую-то мягкую вещь и в угасающем свете обнаружил в углу ящика пачку писем. Мгновенно узнав их, он уронил догоревшую спичку на пол, вытащил письма из ящика, сунул в карман, положил в ящик только что написанное им письмо, постоял еще немного, прижимая к лицу смятую ткань, до тех пор, пока какой-то звук не заставил его поднять голову и прислушаться. Во двор въезжал автомобиль. И когда он подбежал к окну, свет фар промелькнул под ним, осветил открытый гараж, и он в ужасе присел на корточки возле окна. Потом кинулся к двери, опять остановился и присел, в нерешительности пыхтя и урча. Вскоре он снова подбежал к окну, Гараж теперь был темен. Две темные фигуры шли к дому, и, сидя на корточку уха окна, он подождал, пока они скрылись из виду. Затем, все еще не выпуская из рук украденный предмет, он вылез из окна, повис, держась руками за подоконник, закрыл глаза и прыгнул. Раздался звон разбитого стекла, и, оглушенный ударом, он растянулся плашмя в клубах затхлой сухой пыли. Оказалось, что он свалился в цветочный парник. Выбравшись оттуда, он попытался встать на ноги, но снова упал, и его охватил приступ тошноты. При падении он поранил колено, штанина начала намокать от теплой крови, и теперь он, закусив губы и задыхаясь от тошноты, лежал, сжимая в руках украденное, и широко раскрытыми безумными глазами глядел в темное небо. В доме послышались голоса, в окне над его головой зажегся свет. Он повернулся, встал на четвереньки и поднялся, хромая проковылял по лужайке, нырнул в тень кедров возле гаража, лег и стал наблюдать за освещенным окном, из которого, всматриваясь во тьму, высунулся какой-то мужчина. Сквозь пальцы, сжимавшие раненые колено, сочилась кровь. Слегка постановая, он потащился дальше, с трудом вскарабкался на стену, спрыгнул в переулок и бросил шест в траву. Пройдя около сотни ярдов, он остановился, приподнял разорванную штанину и попытался перевязать рану. Однако носовой платок мгновенно промок, а кровь все лилась и лилась, стекая с лодыжки в ботинок. Добравшись до задних комнат банка, он закатил штанину, снял повязку и промыл рану в уборной. Рана все еще кровоточила, от вида собственной крови ему стало дурно, и он, шатаясь, прислонился к стене. Потом снял рубашку и плотно перетянул ногу. Его все еще тошнило, и он напился тепловатой воды из крана. В горлу тотчас подступил соленый комок. Он схватился за раковину и, обливаясь потом, старался подавить тошноту. Наконец приступ прошел, но нога онемела. Его охватила слабость, и ему захотелось лечь, но лечь он не смел. Он вошел за решетку, оставляя левой ногой кровавые следы. Дверь несгораемого шкафа беззвучно открылась. Не зажигая света, он нашарил ключ от кассы и отпер ее. Он брал только банкноты, но взял все, что нашел. Потом закрыл и запер несгораемый шкаф, вернулся в уборную, намочил полотенце и стер с линолеума следы своей окровавленной ноги. Затем вышел через черный ход и захлопнул за собой дверь. Часы на башне суда пробили полночь. В проезде между двумя негритянскими лавками его дожидался в потрепанном форде негр. Сноупс дал негру банкноту, и тот, заведя мотор, подошел к нему и с любопытством глянул на кровавую тряпку под разорванной штаниной. — Что случилось, босс? Вас ранило? — Наткнулся на какую-то проволоку, — коротко ответил Сноупс. — Бензина хватит. Негр сказал, что хватит, и Сноуп сел за руль.